Глава пятая. Глафира. Июнь. Люди должны отдыхать, а у нас работы по горло, сказала Лиза, разгребая на своем огромном письменном столе папки с документами, бумаги, книги, пустые чашки и блюдца. Значит, у людей проблемы. Так радоваться надо, сказала я, бросаясь ей помогать поскольку я в нашей конторе отвечаю за еду и уборку. Так повелось с самого начала, едва я только устроилась работать к Лизе. Дай-ка сюда эти чашки, еще уронишь. Нехорошо будет, все-таки лиможский фарфор. У людей неприятности, а ты говоришь, радоваться нужно. Все эти разговоры были лишь фоном, ненавязчивым оформлением утра понедельника. Понятное дело, что я никогда не радуюсь чужому горю. Напротив, радуюсь, когда удается кому-то помочь. И огорчаюсь, когда мне предстоит сообщить нашим клиентам тяжелую весть. К сожалению, так иногда бывает. Лиза Травина – адвокат с именем. Я – Глафира Кифер, ее помощница. Но помимо чисто адвокатских историй у нас здесь подчас разыгрываются настоящие криминальные драмы. Надо будет как-нибудь подсчитать, сколько невиновных людей нам удалось спасти от грозящей им тюрьмы, сколько людей было найдено благодаря нашим Слизой совместным усилиям. Конечно, последние два года нам стало легче работать. Мы приняли в штат молодого и энергичного Дениса Васильева. Вот так и работаем. Лиза, я и Денис. Лиза – стройная, высокая, светловолосая молодая женщина. И я не знаю ни одного мужчины из нашего окружения или наших клиентов, кто бы не восхищался ею. Я тоже восхищаюсь ею и подчас прикладываю неимоверное усилие, чтобы хоть немного походить на нее. Так, к примеру, время от времени – Пытаюсь отказаться от сладкого и мучного, но меня хватает ненадолго. Кондитерское – это то искушение, мимо которого я не могу пройти, не заглянув. Все понимаю, чувствую, что плыву, но остановиться не могу. Пирожные, буше, эклеры, бисквитные, со сливочным или заварным кремом, миндальные, булочки с орехами, слойки, безе, пахлава. Это все печется для меня. Да и кондитерскую построили рядом с нашей конторой тоже исключительно ради меня. Так во всяком случае говорит задумчивая Лиза. Сейчас должна прийти знакомая моей мамы. Ее зовут Лидия Александровна Вдовина. Очень колоритная женщина. Современная, молодящаяся изо всех сил. Вот уже почти 10 лет живет в Америке с мужем-художником. Некрасивая, но эффектная, обаятельная. Она просто блеск. Так она что, приехала из Америки сюда, к нам, в Саратов? Да, решила проведать своих родственников, друзей. Может, себе позволить. А к нам почему? Проблема? Мама сказала, что у нее подруга пропала. Но мы сейчас сами обо всем узнаем. Через несколько минут раздался звонок в дверь, пришла Лидия Александровна. Невысокого роста, с густыми, аккуратно постриженными волосами, в черных брючках и свободной красной блузе с короткими рукавами, позволяющими увидеть ее слегка покрытые загаром тонкие руки с намечающимися пигментными пятнами. На ногах удобные мягкой кожи темные мокосины. Половину лица закрывали темные очки, которые она, войдя в приемную, сняла и взглянула на нас ярко-синими в веселом прищуре глазами. «Ты, Лиза, я узнала тебя, деточка!» Она стремительно подошла к Лизе, и они обнялись. «Как же я рада видеть вас, Лида!» «Тебя! Не вас, а тебя!» Поправила ее, подняв кверху тонкий указательный палец с острым красным ногтем вдовина. «Хорошо, договорились», – улыбнулась Лиза. «Присаживайся. Чай, кофе?» «Ничего не хочу. Спасибо». Она села между нами за свободный стол Дениса, которого вообще редко можно было застать на рабочем месте. Он снова где-то мотался, гонялся, слонялся, летал, бегал, добывал информацию, проворачивал наши дела. «А это стало быть Глафира?» Она улыбнулась мне, показывая ряд белоснежных зубов. «Очень приятно. Я много слышала о вас, Глашенька. Можно я буду вас так называть?» «Хорошо, конечно». «Ты прекрасно выглядишь», — сказала Лиза, и я поняла, что это ты далось есть трудом. «Посвежела, помолодела. Как там в Америке?» «Прекрасно. Приезжай к нам, и сама все увидишь. Мы живем в дивном месте». Во Флориде. Я и с русскими уже там подружилась. Образовался круг знакомых, и вообще все хорошо. Но Россия – это другое, это родина, и этим все сказано. Так хотелось увидеть знакомые лица не по скайпу, а вживую, обнять всех своих сестер, племянников, подруг. И все, слава богу, живы-здоровы. Вот только Элечку, свою подружку закадычную, потеряла – Даже и не потеряла. Ладно, все по порядку. Эльвира Норкина. В девичестве Скворцова. Когда я уехала, мы поклялись друг другу не теряться. Она замечательная, прекрасный человек. Очень воспитанная, интеллигентная. Детей у них с мужем не было, но зато они жили душа в душу. Женя очень любил Элечку, просто боготворил ее. Это была идеальная пара. Поэтому, когда он заболел, она совсем растерялась, а уж когда умер, она и сама была едва живая. Это несчастье случилось, когда я уже уехала в Америку. Она написала мне о смерти Жени, сказала, что ей плохо, и я предложила, чтобы она приехала ко мне погостить, сменить обстановку. Деньги у нее есть, Женя хорошо зарабатывал. У него был свой бизнес, кажется, молочный. А перед смертью он все продал и вложил деньги в недвижимость. У них была трехкомнатная квартира в центре Москвы, а потом, я так поняла, Женя купил еще несколько квартир. Это я к тому, что она спокойно могла позволить себе купить билет до Флориды. Да в крайнем случае я сама бы ей купила. Но об этом речь не шла. Да и вообще ничего не получилось. Мы все переписывались, переписывались, я давала ей какие-то советы и все ждала, что она созреет для поездки ко мне. Я понимала, что ей просто не хватает решимости. Вероятно, мне самой следовало тогда приехать к ней, поддержать ее. Но у меня были важные дела. Мой муж, художник, готовился к выставке, и ему тоже нужна была моя поддержка. Да он вообще без меня не может. Словом, я упустила какой-то момент, очень важный для нее, я думаю. Наступила пауза в нашей переписке, а мы переписывались по интернету, разумеется. Я завалила ее письмами, разволновалась, звонила нашим общим знакомым. Они сказали, что Эля поехала к какой-то родственнице в Питер, что скоро вернется». И вот она вернулась, написала мне, что ей стало уже лучше, что она развеялась и готова подумать о поездке ко мне. Я обрадовалась, но потом она написала, что у нее начались проблемы со здоровьем, кажется, что-то с зубами. Словом, вся эта наша переписка о поездке в Америку затянулась. Мы стали писать друг другу все реже и реже. Мне даже показалось, что я начала раздражать ее своими письмами новостями об успехах моего мужа. А потом переписка вообще сошла на нет. Я изредка спрашивала наших общих знакомых, как там Эля, но и они с ней перестали видеться, общаться. «Быть может, меня бы здесь у вас, Лиза, не было, если бы ни одно обстоятельство, которое не даёт мне покоя. Вот, прочти». Лидия протянула Лизе листок. «Что это? Какие-то слова?» Лиза вертела листок в руках. Мы вяло с ней переписывались, какие-то дежурные вопросы-ответы. А в тексте мне попадались слова с чудовищными ошибками. Видишь, Лиза? Слово «речь» написано без мягкого знака. Вместо «довольно» – «довольно». А еще это «извини». Или вот, через Чур. Ну и, конечно, этот шедевр. Лучше. И? Конечно, ей было совсем плохо, у нее была депрессия, но разве может человек с высшим филологическим образованием допускать такие чудовищные ошибки? Нет, вырвалось у меня. Это не она вам писала. «Разумеется, не она», – согласилась со мной Лиза. «Но тогда кто и зачем?» Короче, девочки, я поехала к ней. В ее квартире живут другие люди. Они сказали, что Норкина продала им эту квартиру и даже показали договор купли-продажи. Все чисто. Это было чуть больше пяти лет тому назад, в 2010 году. Я спросила их, неизвестно ли им, куда делась бывшая хозяйка. На что они ответили, что вроде бы она после смерти мужа никак не могла прийти в себя, что в этой квартире ей все напоминало о нем и что она присмотрела себе дом в какой-то деревне неподалеку от Москвы. «Ты, значит, видела договор купли-продажи?» «Да-да, и вообще все документы на квартиру. Говорю же, там все чисто». Моя Эля куда-то уехала. Возможно, она заболела и не могла сама писать. И кто-то писал мне письма под ее диктовку. Да там даже и не письма, а короткие сообщения. Но если так, — осторожно вставила я, — этот неграмотный человек должен уметь пользоваться компьютером? Это же электронные сообщения. — Да, и я так подумала, — согласилась со мной Лидия и даже успела представить себе доярку с ноутбуком на коленях. «Вы... то есть ты хочешь ее найти, да, Лида?» подытожил разговор Лиза. «Да, очень хочу. Я принесла ее фотографии, записала подробно все, что нужно, имя, фамилию, дату рождения, бывший теперь уже адрес. Со мной Лиза нужно вести себя, как и подобает в таких случаях, официально». «Составляем договор и вперед. «Хорошо!» Лиза посмотрела на меня. Предстояла поездка в Москву. «Вы полетите в Москву самолетом вместе со мной», сказала Лидия, словно прочтя наши мысли, «и будете жить у меня, в моей московской квартире. Надо сказать, что я ее все эти годы никому не сдавала, за ней присматривала моя соседка, чудесная женщина». Она даже все мои цветы в горшках сохранила, представляете? Ну что? А, понимаю. Вам надо поговорить. Хорошо. Тогда я сейчас, Лиза, поеду к твоей маме, выпью у нее чайку. Мы с ней договаривались. А потом ты позвонишь мне, и мы определимся, каким рейсом полетим в Москву. Хорошо? Но вы собираетесь. Очень прошу. Предполагаю, что дел в Москве будет много хорошо. Лидия улыбнулась одними губами. Видно было, что она встревожена, что этот разговор об Эльвире, ее подруге, расстроил ее. Она ушла. Лиза встала, прошлась по приемной, распахнула окно. Все можно понять. И депрессию, и желание этой Эльвиры продать квартиру, где ей все напоминало о ее муже, и переехать за город, вообще изменить свою жизнь. Но эти ошибки – это же грубейшие орфографические ошибки. И даже если предположить, что она диктовала эти письма Лиде, ну, одно письмо она могла продиктовать, но несколько – зачем ей это? К тому же эти письма были, как выразилась Лида, дежурного характера то есть неинформативные, думаешь, ее уже нет в живых, всё указывать на это. Или же попала в какую-нибудь секту. Словом, она либо выпала из реальной жизни, либо из жизни вообще. Где у нее была квартира? Остоженка, дом 5. Да уж, ты хотя бы представляешь себе, сколько может стоить сейчас трехкомнатная квартира на Остоженке? Ты набери, набери, погугли «Остоженку», дом 5. Я открыла первое же объявление о продаже квартиры по интересующему нас адресу. В самом центре столицы, в престижном районе Золотая Миля, на Остоженке, в старинном доме 1915 года постройки, предлагается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Второй дом от храма Христа Спасителя. Большие просторные комнаты, кухня-столовая, зимний сад. Да, один квадратный метр здесь стоит полмиллиона рублей. А я о чём? Да наверняка все крутится вокруг этих квартир, вокруг денег этой Норкиной. Я понимаю, конечно, Лиду. Она давно уже оторвалась от своей прежней московской жизни. Но если уж ей так дорога была эта Эля, то могла бы и приехать к ней, забрать ее с собой. Тем более, что знала, понимала, что она находится в таком состоянии, что мало чего соображает. И что она в таком положении просто находка для мошенников. «Это ты сейчас так рассуждаешь. А вспомни, давно ли ты интересовалась жизнью своих подруг?» Да у меня и подруг-то особо близких я имею в виду нет, только ты. И если бы с тобой что-нибудь, не дай бог, случилось, уж поверь мне, я бы разыскала тебя и не стала бы ждать столько лет, как Лида. Пять лет тому назад Норкина продала свою квартиру. Я думаю, нужно разыскать риэлтора, который проводил сделку, и разговаривать с ним. Ну и, конечно, заняться официально поисками Норкиной. Вполне возможно, что она действительно купила домик в какой-нибудь деревне в Подмосковье и живет себе там. Тема наследников. Наследники – это наше всё. Надо будет выяснить все о ее родственниках, возможных наследниках. Сама понимаешь, Глаша, московские квартиры – это золотая и вместе с тем криминальная тема. Так мы едем? Разумеется. Я сейчас позвоню Диме, ты своему мужу. Зимцовой звонить будешь? Думаю, что она обидится, если узнает, что мы с тобой были в Москве и не встретились с ней. К тому же, как ты сама понимаешь, она может нам реально помочь. Она снова с Крымовым? Понятия не имею. Вроде бы с ним, но это же Крымов, с ним трудно. Он как ветер. «Я живу с мужем за городом. Мы воспитываем его мальчишек от первого брака. И если бы не Надя, сестра мужа, конечно, ни о какой работе я и не помышляла бы». Но Надя, одинокая женщина без мужа и детей, обрела свою семью у нас. «Тебя собрать?» – спросила она. «Ты приедешь домой?» «Точно не знаю, но думаю все же, что нет». У меня здесь в конторе есть все необходимое для командировок. Узнай, какая погода в Москве. Может, похолодает. Словом, мы будем тебя ждать. Я еще Диме позвоню. Он что-то трубку не берет. Может, не слышит. Но Дима взял трубку буквально через пару минут после моего разговора с Надей. Я рассказала ему о новом деле, объяснила, что мне нужно уехать. Он, как и Надя, сказал о возможном похолодании, посоветовал мне взять свитер. Это был обычный разговор, но в нем было столько обоюдного тепла и понимания, что я в которой уже раз поблагодарила Бога за то, что Он послал мне встречу с Димой, и что у меня есть семья и даже сыновья – Арсений и Петя. Лиза тоже позвонила домой поговорила с няней подросшей дочки Магдалены, предупредила своего мужа Дмитрия Гурьева о том, что мы уезжаем. Мы собрались, взяли все необходимое, позвонили Лидии, сказали, что готовы и что можно покупать билеты. И вот спустя два часа мы втроем уже сидели в аэропорту в ожидании своего рейса. «Лида, расскажи нам подробнее о своей подруге», – попросила Лиза. «Что она за человек? Ее характер, привычки, болезни?» Я достала блокнот и приготовилась делать пометки.